полон по-прежнему здоровьем и неиспользованными запасами сил, и осень их совместной жизни вносил свою долю ласки с не меньшим, если не с большим сердечным жаром, чем она. Но были ли в нем какой-нибудь особый блеск и красота? Нет. И в этом она превзошла его. Порой Ингель приходила на ум, что ей доводилось видеть мужчин и пошикарнее, в красивом платье, с тросточками, господ с носовыми платками и крахмальными воротничками. Ох уж эти городские господа! Поэтому она обращалась с Исааком так, как и полагалось обращаться с человеком вроде него, так сказать, в меру его заслуг. Не более того, он был мужик-мужиком, лесной житель, и теперь-то она уж знала, Будь у нее от рождения нормальный род, она никогда бы за него не вышла. Да, уж тогда бы она вышла за другого. Дом, который она получила, жизнь лесной глухомани, уготованная ей Исааком, все это в сущности лишь сносное существование. Во всяком случае, она вполне могла бы выйти замуж в своем родном селе и общаться с людьми, а не жить, словно дикарь в этой темной глуши. Она познала другую жизнь и многое повидала. Неудивительно ли, как меняются взгляды людей? Ингер уже не могла от души радоваться красивому теленку или всплескивать от изумления руками, когда Исаак приносил домой с горного озера большущее ведро, полное рыбы. нет. Она шесть лет прожила в ином мире. Ушли в прошлые те деньки, когда она так ласково и так заботливо звала его обедать. «Что ж ты не идешь есть?» — говорила она теперь. «Разве так обращаются с мужем?» Вначале он лишь дивился этой перемене, ее грубому и сварливому тону, и отвечал. «Я же не знал, что обед готов» но она утверждала, что ему положено это знать по солнцу. И тогда он вовсе перестал ей возражать и что-либо говорить по этому поводу. Но однажды он поймал ее и сполна использовал этот случай. Произошло это в тот раз, когда она вздумала украсть у него деньги. Не потому, что он был так уж скуп, но потому, что это были его деньги, и никаких сомнений на этот счет у него не было. Дело чуть не кончилось для нее большой бедой. Мог ведь Исаак ее и покалечить. А Ингер вовсе и не была такой уж испорченной безбожницей, и деньги были нужны ей для Элисеуса. Все для того же Элисеуса, который сидел в городе и снова выпрашивал себе Далер. Неужто ему так и жить? Средь благородных господ без гроша в кармане. Или у нее не материнское сердце. Вот она и попросила денег у его отца, а когда он не дал, взяла их сама. Как уж это вышло наружу, подозревал ли ее Исаак, или обнаружил пропажу случайно, но только ее проделка открылась, как она в ту же секунду почувствовала, что ее схватили, подняли с пола, и швырнули на землю. Такого с ней еще никогда не бывало. На нее обрушилась лавина. В руках Исаака и в помине не было ни слабости, ни усталости. Ингер застонала, голова ее бессильно повисла, и вся дрожа она протянула ему далер. Исаак и тут не стал ничего объяснять, хотя на сей раз Ингер не мешала ему говорить, Он почти выдохнул то, что хотел сказать. «Чёртова баба! Тебе больше не место в доме!» Он был неузнаваем. Должно быть, дал волю давно копившемуся раздражению. То был печальный день. Миновала долгая ночь, и наступил ещё один такой же день. Исаак ушел и дома не ночевал хотя ему обязательно надо было свести в сарай просохшее сено. Сиверт ушел с отцом. Ингер осталась Леопольдиной, коровами, козами, но она чувствовала себя совсем одинокой,